Ксимириус висел на люстре и болтал головой. Но ну, проспалась маленькая пьяница?» Леди Ариста смотрела меня с головы до ног. «Ты специально накрасила сегодня только один глаз?» «Нет». Я хотела тут же развернуться, но мама сказала, «Сначала завтракать. Ресницы ты можешь накрасить и попозже». «Завтрак все еще самый важный прием пищи в течение дня», закончила тетя Гленда. «Глупости», — возразила тетушка Мэдди. Она сидела в своем утреннем халате в кресле возле кальмина и подобрала коленки, как маленькая девочка. «Завтрак можно и пропустить. Зато сэкономленной калорией можно вечером инвестировать в бокал вина. Или в два, или в три». «Любовь к алкогольным напиткам, по-видимому, лежит в семье», — заметил Ксимериус. «Да, это очень хорошо можно видеть по ее фигуре», — прошептала тетя Гленда. «Возможно, что я несколько полновата, но отнюдь не туга на ухо, Гленда!» — парировала тетушка Мэди. «Тебе лучше было бы остаться в постели», — сказала леди Ариста. «Когда ты хорошо высыпаешься, для всех завтрак намного спокойней». «А это не от меня зависит», — возразила тетушка Мэди. «У нее сегодня ночью было видение», — объяснила мне Каролина. «Да», — подтвердила тетушка Меди. — «это было ужасно». Так печально. Это так ужасно подействовало на меня. Там было такое великолепное сердце из шлифованного рубина. Оно так сияло на солнце. Оно лежало совсем высоко на выступе скалы. Я не была уверена, хочу ли я слушать, что произойдет дальше. Мама улыбнулась мне. «Съешь хоть немного, любимая, по крайней мере, фруктов, и просто не слушай». А потом мимо проходил этот лев, тетушка Мэдди тяжело вздохнула, с великолепной золотой гривой. у, -у, -у сделал Ксимериус, и сверкающими зелеными глазами. Поспорим? У тебя фломастер на лице, сказала я Нику. Пс сказал он, сейчас будет самое интересное. И когда лев увидел лежащее там сердце, он ударил его лапой. и сердце упало в пропасть. Много-много метров вниз, продолжила тетушка Меди и драматично схватилась за сердце. А когда оно ударилось о землю, оно разлетелось на сотни мелких кусочков, а когда я посмотрела поточнее, то увидела, что это были капли настоящей крови. У меня перехватило дыхание. Мне неожиданно стало плохо. «Упс!» — выдал Ксимириус. «А дальше?» — поинтересовалась Шарлота.